ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ РЫЖИЕ КАРЛИКИ Шли сильные дожди. Уламры вязли в топкой грязи, пробирались сквозь заросли, переходили холмы, отдыхали под защитой деревьев, в ущельях скал, в расщелинах земли. Был грибной сезон. Все трое, зная, что грибы ядовиты и могут убить человека так же легко, как змеиный яд, Собирали только те из них, о которых они знали от стариков, что они съедобны. Когда не было мяса, уламры шли в те места, где водились белые грибы, лисички, сморчки, маховики. Они находили их в тени вязов, ржавых смоковниц, в спящих долинах, под откосами гор. Теперь, когда они завоевали огонь, они могли жарить грибы, нанизывая их на сучья или раскладывая на камни и даже на глину. Таким же способом поджаривали они корни и желуди, иногда каштаны. Они грызли орехи и плоды букового дерева, собирали семена клёна и пили сладкий кленовый сок. Огонь был их радостью и горем. Во время ураганов и дождей они защищали его, прибегая ко всяческим хитростям. Когда дожди шли слишком упорно и обильно, необходимо было искать для огня надежное убежище, Если его не находилось среди скал, деревьев или в земле, его надо было рыть или строить. За этим занятием уламры теряли много дней. Не меньше времени теряли они на обходы всяких препятствий, и, быть может, желая сократить свой путь, они сами того не сознавая даже удлиняли его. Они направлялись к стране уламров, руководствуясь инстинктом, и неточными указаниями солнца и звезд. Неожиданно перед ними открылась песчаная пустыня с разбросанными по ней валунами гранита. Казалось, она заполняла собой весь северо-запад. Грозный, убеленный сединой скудный край. Кое-где встречалась колючая жесткая трава. Несколько жалких сосен росли на дюнах, Лишаи обгладывали камни, свисая бледными клочьями. Редко-редко пробегал по склонам холмов трусливый заяц или малорослая антилопа. Дождь затихал. Тощие облака летели к югу вместе с гусями, бекасами и журавлями. Нао колебался. Идти ли в эту пустынную местность? День уже склонился к вечеру. Землистый грязноватый свет скользил по земле. Ветер гудел глухо и заунывно. Уламры, повернувшись лицом к пескам, почувствовали на себе дыхание пустыни. Но так как мясо было у них в изобилии и огонь ярко горел в клетках, они решили идти напрямик. Минуло пять дней, а все еще не было видно конца равнинам и голым пескам. Запасы пищи истощились, путников мучила жажда, Животные бежали от их ловушек, песок поглощал всю воду. Не раз у ламры опасались за судьбу огня, который нечем было поддерживать. На шестой день трава стала более густой и не такой жесткой. Сосны уступили место смоковницам, платанам и тополям. Чаще стали попадаться лужи воды. Затем земля почернела, небо с плотными облаками спустилось ниже. Уламры провели ночь под осиной, у костра из наздреватых дров и листьев, которые дрожали под ливнем и издавали удушливый запах. Нао сторожил первым, затем была очередь нама. Молодой уламр ходил возле костра, следил за ним, оживляя огонь с помощью веток. Он сушил их, прежде чем дать их огню на корм. Тяжелое пламя с трудом пробивалось сквозь густой дым. Свет растелался по глине, скользил среди низкорослых деревьев, окрашивая в красный цвет листву. За пределами освещенного круга стояла тьма. В лужах воды она напоминала тяжелую жидкость. Нам наклонился к огню, грея руки, прислушался. В глубине этой темноты таилась опасность. Человек легко мог быть разодран когтями или челюстями, раздавлен тяжестью ног, мог умереть от укуса змеи, удара топора. Воин задрожал всем телом, все чувства его напряглись. Он понял, что вокруг огня бродит какое-то живое существо. Он тихонько толкнул вождя. Нао бесшумно вскочил на ноги и, в свою очередь, стал вслушиваться в ночные звуки. Нам не ошибался. Поблизости... Проходили какие-то живые существа. Испарение влажных растений и дым поглощали их запах. И тем не менее сын Леопарда догадался, что это были люди. Он сильным ударом рогатины расшевелил костер. Пламя взвелось и озарило нескольких людей, притаившихся в зарослях. Нао разбудил Гава. «Здесь люди!» — прошептал он. Собравшись кучей, Они долго вглядывались в то место, где показались люди, но никто не появлялся, было совсем тихо, слышался только легкий шум огня. Порывы ветра не доносили никаких запахов. Где же была опасность? Кто скрывался в темноте? Целое племя или только несколько воинов? Как следовало поступить, бежать или сражаться? «Стерегите огонь», — сказал наконец Нау. Уламры долго следили, как уменьшалась постепенно фигура их вождя, как, наконец, темнота поглотила его окончательно. Сделав поворот, Нау пошел к зарослям, туда, где при вспышке пламени он увидел скрывавшихся людей. Он подолгу останавливался с топором и палицей в руках, иногда проникал ухом к земле, старался продвигаться вперед не по прямой линии, а все время делая сложные повороты. Почва размякла от дождей, и он шел совершенно бесшумно. Даже чуткое ухо волка не могло бы уловить шум его шагов. Время шло. Нао не слышал и не ощущал ничего, кроме дождя, дрожания растений и шороха мелких животных. Он обогнул кустарник и вернулся на прежнее место. Нигде не было видно ни одного человеческого следа. Нао нисколько этому не удивился. Инстинкт подсказывал ему, что надо идти по направлению к холму, который он заметил еще в сумерках. Забравшись на холм, Нао увидел сквозь туман свет в ущелье. Он узнал огонь людей. Расстояние было так велико, а воздух так непрозрачен, что он с трудом различил несколько бесформенных теней но он не сомневался, что это были люди. Его охватила дрожь, как тогда на берегу озера, когда он увидел впервые огонь, становище пожирателей людей. На этот раз опасность была больше, ибо незнакомцы узнали о присутствии уламров раньше, чем были обнаружены сами. Нао вернулся к своим товарищам. «Там люди», — прошептал он, указывая на восток. «Надо оживить огонь в клетках», — прибавил он после паузы. Он доверил это Наму и Гаву, а сам стал нагромождать вокруг костра хапки хвороста, которые должны были заслонить собой людей. Когда огонь разгорелся в клетках и запасы пищи были уложены, Нау приказал собираться в путь. Дождь стал утихать, ветра не было. Придуманная нау хитрость должна была помочь уламрам уйти на много тысяч локтей, прежде чем враги заметят их бегство. Думая, что уламры по-прежнему находятся у костра, враги осторожно окружат его и будут выжидать удобные минуты для нападения. На рассвете дождь прекратился совсем. Печальный свет поднялся на востоке, заря нехотя выплывала из-за туч. Уламры поднимались по невысокому холму. Когда они взобрались на вершину, то увидели сначала только саванну, заросли и лиса цвета охры с голубыми и рыжими просиками. «Люди потеряли наш след», — прошептал нам. Но Нао ответил, «Люди преследуют нас». И действительно, в изгибе реки показались два человека, за ними следовало еще около тридцати. Несмотря на большое расстояние, Нау рассмотрел, что люди были очень маленького роста, но различить, какого рода оружие было при них, он не смог. Они не видели уламров, спрятавшихся среди деревьев. Число врагов все увеличивалось, однако они казались не такими ловкими и быстрыми, как уламры. При отступлении уламрам пришлось бы пересекать почти обнаженную равнину, Лучше было идти вперед, рассчитывая на усталость врага. Теперь уламры спускались с холма, поэтому проделали большую часть пути, совсем не утомившись. А когда обернулись и увидели преследовавших их людей, которые жестикулируя стояли на гребне холма, то поняли, что намного опередили их. Местность становилась все более неровной. Стали встречаться то вздувшиеся, Точно застывшие в конвульсиях меловые равнины, то пространство, покрытое колючими растениями, то заросшие травой болота, неразличимые издали, приходилось все время их огибать. Беглецы почти не продвигались вперед, они теряли терпение. Затем показалась красноватая земля с несколькими жалкими соснами, очень высокими и очень хилыми, окруженные болотами. Наконец, у Ламры увидели Саванну. Нао очень обрадовался. В это время неподалеку от него появилась кучка людей. Те же ли это карлики, что он видел утром? Быть может, местность им хорошо знакома, и они успели обойти беглецов более короткой дорогой? Или это был другой отряд из того же племени? Они были уже достаточно близко, их легко можно было разглядеть. Что за крохотный народец? Самый высокий из них приходился по грудь Нао. У них были круглые головы, треугольные лица, кожа цвета охры. Несмотря на слабое тщедушное сложение при виде уламров, они издали клич, похожий на карканье ворон, стали размахивать рогатинами и дротиками. Сын Леопарда рассматривал их с удивлением. Он принял бы их за детей — если бы не старческий вид некоторых из них, бороды, покрывавшие пучками их лица, если бы не оружие в их руках. Вряд ли они первыми осмелятся напасть на уламров. И действительно, карлики не собирались этого делать. А когда уламры подняли свои палицы и копья, когда голос Нао, заглушающий их голоса, как рычанье льва заглушает карканье ворон, раздался по равнине, карлики убежали. И все же они, по-видимому, были в воинственном настроении. Кричали все вместе, и крики их были полны угроз. Затем они образовали полукруг. Нау понял, что карлики хотят их окружить. Опасаясь больше их хитростей, нежели силы, он дал знак к отступлению. Уламры без труда убежали от карликов, Несмотря на то, что ноши у ламров, клетки с огнем, затрудняли их бег. Но Нау был осторожен. Он приказал своим воинам продолжать путь, а сам, поставив клетку с огнем на землю, стал наблюдать за неприятелем. Трое или четверо карликов опередили остальных. Сын Леопарда не терял времени. Он схватил несколько камней и побежал со всех ног к рыжим карликам. Его движение привело их в замешательство. Один из них, должно быть, вождь, издал пронзительный крик. Карлики остановились. Тогда Нао крикнул. «Нао, сын Леопарда, не хочет зла людям. Он никого из них не тронет, если они прекратят преследование». Карлики слушались неподвижными лицами. Видя, что Уламр не приближается, они решили возобновить облаву. Тогда Нао, кидая камень, воскликнул. «Сын леопарда побьет рыжих карликов!» Мимо Нао пролетели три или четыре дротика. Уламар ранил камнем воина, в которого метил. Тот упал. Он бросил второй камень, но промахнулся. Затем третий. Камень ударился в грудь воина. Тогда он сделал насмешливый жест, показывая четвертый камень. Затем... С грозным видом метнул дротик. Рыжие карлики понимали жесты лучше, чем слова. Они знали, что дротик опаснее камней. Передние воины смешались с остальным отрядом, и сын леопарда удалился медленными шагами. Карлики следовали за ним на некотором расстоянии. Каждый раз, когда тот или другой воин опережал своих товарищей, Нау ворчал и замахивался оружием. Таким образом они поняли, что им значительно опаснее идти в рассыпную, и Нао, достигнув цели, продолжал свой путь. У ламры бежали большую часть дня. Когда они остановились, рыжих карликов уже не было видно. Тучи разорвались, солнце светило из синей расщелинной облаков. Почва, вначале твердая, становилась все более податливой. Она скрывала топи, в которых вязли ноги. Появились большие присмыкающиеся, сверкали водяные змеи с серо-зелеными телами, с глухим кваканьем скакали лягушки, пугливые длинноногие птицы рассекали воздух дрожащим, как осиновые листья, полетом. Войны наспех закусили. Боясь неожиданностей, они спешили уйти из этой опасной страны. Иногда им казалось, что они уже скоро выберутся из этих мест. Земля становилась более твердой, Бук, смоковница, папоротник заступали место тополей, ив и болотных трав. Но вскоре опять потянулась низина состоящая стоячей гнилой водой, где на каждом шагу подстерегала какая-нибудь западня. Приближалась ночь, солнце окрасилось в цвет свежей крови, оно опускалось на запад, в торфяники и болото. Уламры могли рассчитывать только на свою храбрость и ловкость. Они продвигались вперед, пока брезжил свет в глубине небесной тверди. Затем пришлось остановиться. Впереди была равнина, позади хаос, где неясный свет чередовался с темными провалами. Уламры нарвали веток, сгрудили несколько больших камней и соединили все это с помощью ив или Лиан. Теперь они находились под надежной защитой, но они остерегались разводить костер и довольствовались маленькими огоньками, наполовину спрятанными в земле. Они чего-то ждали, каких-то событий.